Глава 12. Наташку Белова усадила рядом с собой по левую руку. Елена сидела на самом углу стола, а во главе его расположился единолично Георгиус. Казалось, Белова исполняла роль хозяйки дома или, по крайней мере, хозяйки торжественного обеда. Племянник сидел тоже рядом, но, слава богу, напротив. Когда бы Наташка не подняла голову от тарелки, он смотрел на нее и улыбался, изучающе иронично как будто готов был отпустить еще какую-нибудь неожиданную колкость или подшутить как-то. Наташке это было крайне неприятно. Хотелось есть и пить, но казалось, малейшая неловкость или излишний большой кусок за ее щекой вызовут приступ его смеха или неуместное замечание. «Да что за фигня такая?» – рассердилась на себя Наташка. «Я даже не знаю, как его зовут, а все время оглядываюсь на него, еще и переживаю, что он подумает». Шут Гороховый. Вот хрен он на меня так уставился, кусок в горло не лезет». Белова и Георгиус больше разговаривали, чем ели. Хозяин то и дело подхватывался с очередным тостом за дружбу, сотрудничество и прочее, прочее, прочее. Наташка только делала вид, что пьет вместе со всеми. Впрочем, как обычно. Она хорошо запомнила фразу Беловой в первый же день, что вина тут будет, за залейся. И она ее насторожила. Наташка не имела склонности к спиртным напиткам вовсе, поэтому вела себя как дегустатор. Делала только маленький глоточек попробовать вкус, но не более. А так как застолья проходили бурно, многоречиво и забиловали едой и выпивкой, то никто особо не следил, как на русских свадьбах за полнотой стаканов гостей. Поэтому Наташка умудрялась иногда пить один бокал вина чуть ли не весь вечер. Племянник Георгиуса тоже на спиртное не налегал, а вот ел с аппетитом, как будто до этого голодал долго. Хотя, чтобы прокормить такого рослого парня, его надо кормить, наверное, постоянно, думала Наташка. С другой стороны, если они всегда так много и вкусно готовят и дома, это не нетрудно. Наташка старалась себя отвлечь мыслями о предстоящем шопинге, с наслаждением думала, как завтра отправиться за покупками на местные рынки и в магазинчики. И обязательно найдет что-то супероригинальное для своих домашних или Нуськи. О себе она пообещала купить каких-нибудь кулинарных книг с национальными блюдами, специй и ароматного настоящего оливкового масла. Пока она витала в фантазиях о покупках, сервировка стола снова поменялась. И перед Наташкой выросла сказочная горка с разнообразными пирожными. Она тут же отчаянно пожалела, что съела и первое, и второе, и почти компот. А тут... Нет, это непростительно. Видимо, племянник перехватил ее взгляд, в котором смешались отчаяние и восторг, и громко рассмеялся. Наташка смутилась, потупила взор и стала поправлять и без того прекрасно лежавшую салфетку. Ситуацию неожиданно разрядил Георгиус. Он предложил музыкантам сыграть что-нибудь танцевальное, чтобы гости немного размялись перед десертом. Сам он пригласил на танец Белову, и она охотно выпорхнула из-за стола. Гости, ранее стеснявшиеся нарушить чинный ход застолья и обидеть хозяина, тоже, наконец-то, радостно повскакивали. Наташка облегченно вздохнула. Ей тоже давно хотелось встать и уйти подальше от этого назойливого взгляда. А заодно проверить, способна ли она еще перемещаться после такого обильного ужина. Оказалось, что в обеденном зале есть выход на прекрасную широкую террасу. Большая часть ее коллег сбежала от танцев сюда. Кто-то курил, кто-то пытался тут же дышать чистым горным воздухом. Судя по веселому гомоную смеху, никто друг другу не мешал. День почти исчерпал себя. Небо наливалось предзакатными красками. Зной был еще нестерпимым, но близкий вечер уже навивал мысли о прохладе и звал гулять. И, о чудо, это греческое небо очередной раз услышало Наташкину просьбу. Друзья-коллеги хотели побродить по Афинам, но отправляться необходимо было прямо сейчас, чтобы успеть посмотреть закат над городом. Говорили, что он дивно хорош. «Я покажу вам закат над Акрополем, старый город и еще кучу всего, что туристам не показывают. Только возьмите меня с собой». Наташка уже знала, чей это голос. «Конечно, его, племянника. И тут он». Все очень обрадовались, все кроме нее. Но отказываться было поздно, глупо и ни единой причины для этого не было. Алексис, а его звали именно так, вызвал всем такси до Афин. Наташка с коллегами поместились в две машины. Алексис тоже отправился с ними, правда, к радости Натальи, сел в другое авто.